Что это значит быть собой? То, что чуть видимый любой штришок, частица бытия, есть кровь твоя и плоть твоя. Законы Божьи просты. Ты истинный, не только ты. Твой нерв, связующая нить, всего совсем. Собою быть, быть в полной мере до конца, свершенным замыслом Творца, быть на Него во всем похожим. Ты образ и подобие Божье. Так вот она, душа моя, лесной массив под небом синим, даль потерявшая края, и Богом полная пустыня. И в жизни знаю я одно, так как расправить крылья птицы, так мне задание дано с душой своей соединиться и вспомнить, что я божий чадо, а больше ничего не надо. Не беспокой меня, не беспокой своей заботой, болью и тоской, своим неверием и своей тревогой. Ведь я сейчас соединяюсь с Богом, Не отвлекай меня, не отвлекай. Ведь я сейчас перехожу за край, Я за чертой, за мерой, за судьбой. Я, может быть, соединюсь с тобой, с тобой истинным, с тобой вечным. Передо мною путь мерцает Млечный. Передо мной небесная дорога, соединяющая душу с Богом. Я знаю, что мы все уйдем. Ты станешь пуха невесомей, и будет опустелым дом. Но что же, что осталось в доме? Передо мной в окне сосна, глядит в меня безмолвным взглядом. Как будто от меня она чего-то ждет, как будто надо ей что-то передать сейчас, и весть ее необычайно. Как будто общая у нас умо неведомая тайна. Так может быть всей жизни путь в глубь помедцающему следу ведет в неведомую суть, чтоб всей собой ее изведать. Мне ничего страшнее нет – угроза твоего ухода. Но дан душе один завет – отыскивание в бездне брода. Молчат моря, безмолвен лес. Среды последние исчезнут, но кто сказал Христос воскрес? Тот отыскал свой брос сквозь безду. Разлив великого Харала. Донес торжественную весть. Я ощутила, я узнала, что вечность есть. Поток созиждущего духа дошел до сердца в этот час, как звук до замерзшего уха, как свет до растворенных глаз. Аркана сокровенный шепот, свет изнутри, свет без огня, и звук без очи. Этот опыт бессмертия внутри меня. Моя душа всходила из аркана, моя душа, живущая всегда. Сейчас в груди моей сияла рана. Как на небе взошедшая звезда, Живая сокровенная светила, Я вечная, раздвинувшая сны. Моя душа из звуков восходила, Из взорванной органом глубины. О, только слушай, все забудь и слушай, Ведь я сейчас из смерти восстаю. Встречай мою воскреснувшую душу, Узнай и встреть. Бессмертную мою. Россия, все это было, было, было. И вот сегодня, в первый раз, свет тихо набирает силу. Извучно расправляет нас Простор для всех и вся открытый все раз при мира заглуши ведь точно так как небо свиток размотан весь клубок души сейчас появится сыркая диск солнца и не дат ни вех. О Боже вот она какая душа вмещающая всех, Я иду Тебе навстречу, что бы ни было в судьбе. Никому я не отвечу, только одному Тебе. Ты Всевышний, Ты всех выше и для всех открытый вход. Кто захочет, тот услышит, кто полюбит, тот поймет. Слезы, свет мокрого леса стою и чувствую эту березу как тайную душу свою. А что же, что в жизни нужнее, чем цельный собравшийся дух, чем встреча с душою своей? Свяность, одно вместо двух, стирается, тает граница, простор все сказавший нам не И никому больше двоится, и нету за что и зачем, нет чуждой бессмысленной власти, жизнь сердца тиха и проста, и только как тайное счастье вниз капля стекает с листа. совершенный, значит, надо мне затихнуть абсолютно, совершенно. И в этой всемогущей тишине расслышать смысл и тайный лад вселенной. Расслышать лад и быть с тобой в ладу, и в радости, и в нестерпимой поле. Держать ответ за каждую звезду, за каждый листик и блинку в поле. Над нашей душой урока нет, и о тебе ежеминутно помню. Душа должна всегда держать ответ и никогда не спрашивать, за что мне. Опять в окне передо мной осенний тихий лес сквозной. Все тот же лес, все тот же вид. Но что же, что же в нем сквозит? Что, что нацелено в меня копьем всесильного огня? Кто хочет все пронзить во мне, чтобы осталось в тишине в немом пространстве бытия, одно не каснущее я? пасмурный, день тихий, день великий. Сквозь темень веток небо седина. И чертит путь к незримому владыке Прямая неподвижная сосна. День пасмурный, день серый, день суровый. К деревьям наклонился небосвод. Душа идти великий, путь готова. Ее сейчас ничто не отвлечет. День суровый, день осенний. Только вижу вновь и вновь в каждом дереве спасение, в каждой веточке любовь. И гляжу, гляжу влюбленно, не стирая тихих слез, на чуть шепчущие клены, на качание берез. Сквозь обрывы, сквозь потери, плоть сходящую к нулю. Не надеюсь и не верю. Просто вижу и люблю. День суровый, день осенний, Ветер бьется за дверьми. Господи, благодарение неуемное прими. Туман, туман, туман, туман. В густом дыму весь дальний план. И только ближние сосна, как сизый силуэт, видна. А сердце точно в Люблю, люблю, люблю, люблю. Я предстаю перед самой собой, не перед зеркалом, а перед голубой, прозрачной бездной неба Наконец, в свое творение смотрится Творец. Я перед целым небом предстаю, и душу сокровенную свою. Я раскрываю настежь до конца, подстаю взгляду своего Творца. Закат священный Божий класс, Как долго он глядел внутрь нас, И догорел, но там во мне, Все сердце в золотом огне, Огонь горит внутри меня, Душа — хранилище огня. Не бы лишь подбрасывать поленья и следить за ниточкой дымка, только не кончалось бы горение тихого лесного костерка, только бы покоя не нарушить, словом тишины не расколоть, только бы раскрыть пошире душу, остальное сделает Господь. И в этой пенсии деет лес, И золото на ветке нижет, И суть моя ко мне все ближе, Как будто бы заслон исчез, Как будто бы защиты нет, Ушло тепло, уходит силы. Но сердце, сердце обнажилось, И из него струится свет. Простите же меня, простите. Текут мерцающие нити дрожащих листьев или слез, и никнут головы берез. И в этом ласковом сникании такое сердце затихание и перед тайное склонение, что нету ничего вложений. Ствола плакатись, а времени забудь. Деревья — это выход ввысь и в собственную суть. Постой без мысли, просто так. Пусть длится с миром связь. Тебе казалось, ты и но только началась жизнь, и шум листьев в птичий рай зальет твою тоску. Дыши и мир в себя впирай по капле по глотку. Мне надо видеть, как пустеет вес. Сквозь тишину вздыхает ветер глухо. Листы теряют цвет, теряют вес. Кончина плоти и вожжение духа. Он что-то сокровенное шепча, Все шумы смел, ни песен нет, ни крика. Ведь лес сейчас — великая свеча, Зажженная перед незримым ликом. Дай мне тишины, чтобы Тебя услышать. Пусть будут мне слова земные не слышны. Есть слово в небесах над нашей утлой крышей. Ты говоришь всегда, но дай мне тишины. И не надо музыки, сейчас тишина по капле входит в нас. Может, нам часы затем даны? Чтоб вбирать движение тишины чтобы из всех осколков всех частей вдруг сложилась там в душе моей целая и тишиной полна поднялась бы музыки волна Когда тепла и красок нет, Когда на небе гаснет свет, Мир замирает в тишине, Тогда звучит ⁇ приди ко мне ⁇ И просветляется печаль, Тумани близ и сне даль, И может ощутить душа Край твердый звездного ковша. Жить в такт с деревьями, с рябиной, березой, со стволом сосны. Безвучной музыке единой они и мы подчинены. Дать ей войти, заполнить душу, а дальше воля не моя. О, только, только б не нарушить святого видма бытия. Мои осенние прогулки в лесу, где мне сам Бог сосед. Когда в такие закоулки души моей заходит свет, в такие тайные колодцы глубины сердца моего, что, кажется, не остается сокрытым в мире ничего. Дрожит береза позолота, трепещет в синей вышине, а Бог, о Господи, да вот Он, повсюду. Около во мне все тише и все проще, без людей ты и я, заплаканная роща, прозрачная моя, мерцание полумрака. Ты вся погружена, и так привольно плакать, когда совсем одна. Неспешным листопадом среза моя течет, и никого нет рядом, а я, а я не в счет. Размотан небо синий свиток, И птица тонет в вышине. Вся тайна мира мне открыта, Глядит Господь мой в сердце мне. О, этот свет немого взгляда В жизнь бесконечное окно! Мне больше ничего не надо, Все, что мне нужно, мне дано. О чем просить, не верить, верить, Когда ветвях лучей разбег? Наполнись Моцартом с Альей. Наполнись Богом, человек. Застыть бы напрочь навсегда, Как застывает вдруг вода, Внезапно превратившись в лед. Быть тем недвижным, кто живет, Но не вовне, а лишь внутри, Крылами гаснущей зари, Обняв вселенную свою. Я жизнь, я есть, И я стою вот так, как дерево стоит, Для всех бегущих тайный щит. До той поры стою немея, у груди дыхания затая, Покуда красотой моейю Не станет красота Твоя, Покуда, Господи, покуда, Вся тайна твоего огня всей осени святое чудо не вспыхнет в глубине меня. Останови меня, останови великим валом всей твоей любви. Останови в груди наплывы слез, останови внезапный мой вопрос, останови предчувствие запитым, незаблемым присутствием твоим, и всем законам мира вопреки, своим дыханием смерть пересеки. А небо было многослойным и серебрящимся на дне, огромным, ровным и спокойным, смерцанием скрытым в глубине. И ни начало, ни итога исчезли меры и предел, и сам собой образ Бога вставал и в сердце мне глядел. Я в небо сизой упала, в свечение пасмурного дня. Вот в том, что было до начала, до появления меня. Еще не здесь, еще не где-то, еще ни черта, ни числа, еще не та, еще не это, но я была, была, была. Нет ни сосуда, ни оправы, открытый светоносный слой, Любви растекшейся лава, не мое небо над землей, Всевозрастающая радость Её ничем не обороть, Накал любви — тот самый градус, Который расплавляет плоть. И никуда, и ниоткуда, не ни удержать, ни приобресть, Нет ни оправы, ни сосуда, Но дух живой, огонь жизни, есть. Растает мир во мне, и небо в полной тишине осеннего сырого дня переселяется в меня. И не нужны сейчас слова. Оно во мне, и я живу. Благодарю Тебя, Создатель! Хоть я разбита и больна, хоть, может, завтра и сил не хватит подняться, но душа полна. Хоть, может, скоро не сумею не только встать, но даже сесть, благодарю душою всею за то лишь только, что Ты есть. Небо начинается во мне. Счастье начинается в окне. Это полный разворот небес, Тот, в котором умерший воскрес. Это пробуждение от сна. Это грудь просторная и полна. Это избавление от мук. Это сердце ровный сильный стук. Это больше не отторгнут ты От великой Божьей полноты, От бездонной тайны бытия, и всецелость неба — это я. Что значит вера и надежда? Все планы в воздухе повисли. Душа сняла себе одежды. Все имена, понятия, мысли куда-то вышла за пределы, забыв о пользе и о цели. Лишь снег легчайший, белый-белый, ложится на немые ели. И длится тишина живая, которую нельзя нарушить, а снег слетая покрывает не только ветки, но и душу. Она в неведомость шагая, касается своей основы. Она сейчас совсем ногая, в ней жизнь и ничего другого. Ложится белый снег на ели, как будто ангел путь нам чертит. Так неужели, неужели, Душа воистину в несмерти. И нет за что, и нет доколь. Разверстая грудь, нет покрывала. А слезами срезами боль вдруг просверкнула, засияла бриллиантом в темноте ночной. И подгибается колени. Страдание залито луной. Страдание ставшие свечением. Удары благодатных кросс в серебряных границах дали. Потоки безудержных слез из недр алмазы вымывали. Лишь музыкою говорить с тобой, лишь музыкой и не едином словом. Живой волны нахлынувший прибой, Звучащий вал и ничего другого. Лишь музыка в одно сердца сплетет, Лишь музыка собой наполнит душу. А слово это только перевод, Он точен, если музыке послужен. Я трачу слов совсем немного, я не учу вас, не корю, я вам не говорю про Бога, я просто с Богом говорю. Перекликаюсь со Всевышним, который к сердцу наклонён. А слышно вам или не слышно, не знаю, лишь бы слышал За окошком снег идет, едва заметный, редкий. Почти что белый небосвод, почти недвижны ветки. Мне неизвестно, что потом, цель жизни неизвестна. Ведь я не здесь, я за окном, я в Царстве Небесном. Здесь длится тайный Божий труд, простой, неторопливый. Здесь не родятся, не умрут. Здесь жизнь без перерыва. Плывут по небу облака, О, Боже, как они нежны, Как будто бы Твоя рука Меня коснулась с вашины. И я с Тобой глаза в глаза, Я с тобой в руке рука, И за слезой бежит слеза, Как тают в небе облака. За гранью жизни Нет, за гранью смерти, за гранью боли и за гранью страха, за гранью твоей гремящей круговерти при молнии божественного взмаха, при том непостижимом озарении, когда в нас открывается внезапно то новое неведомое зрение, и тысяча солнц сверкает в каждой капле. два облака, два снежно-белых, с подсветом розовым крыла. А птица по небу летела и в бесконечности жила. Она не ведала границы, она не знала про края. Душа моя была как птица, и птица как душа моя. Зачем Господь сосуд разрушил и стал везде, ни там, ни тут? Чтобы пролиться в наши души, чтобы наполнить твой сосуд. Кто ты такой, неважно, где бы, не жил сейчас, не в этом суть. Подставь сосуд души под небо и переполни Богом грудь. А снег идет, идет, идет, И тот неслышный, высший тот, пред кем в молчание предстаю, Пересекает мысль мою. Белейший снег, легчайший пух, Сдувающий всю тяжесть дух Мои дороги пересек, В начало превратил итог, И в вечность день мой превратил, Не тратя слов, не тратя сил. Мне бы вступить в лесное братство, заблудиться, затеряться среди заснеженных ветвей, и вглядеться в ваши лица, так что с вами поделиться целым лесом, целым Богом, тем, которому немного всех и вся, вселенной всей, тем, в ком нет ни дат ни вех, ибо он один на всех. Господи, какой простор! И вот окончен всякий спор, И смыт валом бытия Мысль неотвязанная моя, И мой земной сдаликий страх Вдруг утонул в других мирах, Каких, не знаю, грани стер Сплошной немеренный простор, Сплошных невес седая кладь, И ей душа сейчас подстать. Передо мной открыт простор, Не мое море, Средний ее кор, Я стою недвижно, как скала, Передо мной живые зеркала, В которых ясно отражаюсь я. Но нет, не облик мой, а суть моя, Не четкие отдельные черты, А то, где слились вместе я и ты. Легчайший снег на крыльях белых спускался медленно с небес. И вот пространство немело, и мягко засветился лес. В одежды белой одетой он наполнялся чуть дыша тем внутренним, тем тайным светом, которым светится душа. И стала тяжесть легче пуха, и тихо Божья благодать учила нас на крыльях духа. Над всей мукою взлетать. Тишайший снег Весь шум мирской клуша На ветке лег, Безмолвно жизнь лесная. Я ничего не знаю, Но душа, душа моя, все, что ей нужно, знает. Душа моя безмолна и полна. полной меры вы ее не мерьте. Все в этом мире смертно, но она ищет о таинственном бессмертии. Бессмертие таинственно, как Бог. Бессмертного нельзя увидеть глазом. Тишайший снег на ветке леса лег, И Дух Святой нам усыпляет разум. И все слова вдруг станут немотой, И все резоны лягут мертвой грудой, Когда наполнит сердце Дух Святой, Когда он хлынет через край сосуда. над землей светило. На вызов света не спеша из темной глуби восходила глаза раскрывшая душа. Ни бед, ни страха не осталось, за слоем таял новый слой. Душа над болью поднималась, вот так как солнце над землей. Счастье ты вдохнешь не сразу, Растут деревья не спеша. Дай медленно вглядеться глазу, Не сразу видится душа. Она спокойна и открыта, Но очертания не видны, Так как из пены Афродита Душа встает из глубины. И длится тайное дыхание, И его и сне Вся глубина сейчас предстанет другой, бездонной глубине. Ты входишь в ритм лесного роста, древесный продолжаешь путь. И видишь, нет, не видишь, просто вступаешь в собственную суть. Ой, эти медленные ритмы, ой, эти трепетные тени, Рассветный час мой, час молитвы, Души Господа сращенья. Душа все шире, все свободней, И длится света нарастание, Пока могущество Господне Моим могуществом не станет. Бездонное око, живу всем просторам дыша. Далеко, далеко, далеко, моя протянулась душа, у жизни и вправду нет края, кто видел предел бытия? Ты думала, что я умираю, но небо над соснами я? И что с тобой ни было, где бы ни быть, ни во сне, наеву. Вдохни в себя целое небо, и вся я в тебе оживу. Не веешь? Ну что ж, и не надо. Не знай не верь, но гляди внутрь неба, и тихая радость начнёт шевелиться в груди. Расплылись земные приметы, все смертное сходит к нулю. Не это, не это, не это. Я то, что всем сердцем люблю. Это небо заевое, открытое сердцу небосвод, а море призвано удвоить то, что Господь ему дает. А море отразит, повторит на небе вспыхнувший пожар. И сердце, сердце точно море, приумножает Божий дар.